Роза. Глава вторая. Принцесса Роза Валхарт привыкла, что за ней присматривают. Дворцовые стражники в форме золотыми пуговицами всегда находились поблизости. Слуги тоже пристально наблюдали за ней, предугадывая её желания. Ещё был Чапман, управляющий дворцом, который всегда порхал вокруг неё, как мотылёк. Он знал, где она была каждое мгновение каждого дня, и следил, чтобы Роза никогда не опаздывала, несмотря на её склонность к безделью и мечтательности. Её подданные, конечно, тоже наблюдали за ней. В тех редких случаях, когда она наведывалась в столицу, город Эшлин, они выстраивались вдоль улиц, чтобы хоть мельком увидеть её. Она была их любимой принцессой, такой же прекрасной, как цветок, в честь которого её назвали, и такой же сладкой и чистой, как его аромат. По крайней мере, Роза предполагала, что именно так они о ней думали. Ей не разрешалось ни с кем разговаривать, она только махала рукой издалека. Но всё изменится, когда она станет королевой. Она была полна решимости посетить отдалённые земли своего королевства и познакомиться с людьми, которые там жили, поговорить с ними, узнать их и позволить им узнать её. Иногда Розе казалось, что даже птицы-старкресты наблюдали за ней пристальнее, чем следовало бы. Но, с другой стороны, у неё богатое воображение. Чапман обвинял в этом лучшую подругу Розы Селесту. Им нравилось обмениваться глупыми историями, делая каждую из них более диковинной, чем предыдущая, пока они обе не начинали смеяться. Иногда они писали самые сокровенные желания на пергаменте и сжигали его при свечах, выбрасывая пепел своих желаний в ночное небо. Роза всегда мечтала о любви. Селеста же выбирала приключения. Иногда Роза задавалась вопросом, могла ли она иметь и то, и другое. Но жизнь, наполненная приключениями, не подходила королеве. Ей придётся довольствоваться трепетом грёз и красотой садов. Она улыбнулась, сорвала розовую розу со своей клумбы и аккуратно отрезала стебель, потом потянулась к другой и замерла. Её внезапно охватило настораживающее ощущение, что кто-то наблюдает за ней — «Кто-то новый». Она вздёрнула подбородок, пытаясь увидеть что-то за стражниками, стоящими у золотых ворот, и в тенистом лесу, где заходящее солнце осветило деревья. Боль расцвела в её груди. Она прижала к ней руки. Не слишком ли много сахарных булочек она съела сегодня днём? Или, возможно, это просто нервы? Её коронация стремительно приближалась, и ей действительно предстояло многое сделать. «Роза». Знакомый голос разрезал тишину сада, напугав её. «Что ты делаешь здесь одна?» Из всех людей в её жизни никто так пристально не наблюдал за ней, как дыхание короля. Вильям Радбурн — мужчина, который спас её жизнь, когда ей было всего несколько минут. Её опекун почти восемнадцать лет, и у него, безусловно, появилось достаточно седых волос благодаря Розе. Он хмурился, подходя к ней. Его морщины были такими глубокими, что он казался старше своего возраста. Роза машинально сделала идеальный реверанс, и её розовое платье колыхнулось около её ног. «Я просто собирала свежие цветы, чтобы поставить их в спальне». Велем со свистом вздохнул. «Это работа слуг Тебе не следует находиться здесь, в темноте». Роза мягко рассмеялась, чтобы успокоить его. «Солнце только начало садиться» и я вряд ли собиралась шататься по улицам Эшлина. Я в полной безопасности в своих садах». Несмотря на то, что Вильям был для неё самым близким человеком, похожим на отца, между ними всегда сохранялась дистанция. Всю жизнь Роза жаждала его одобрения, и сейчас больше, чем когда-либо она хотела показать ему, что готова стать королевой, ей можно доверить королевство, будущее. Она потянулась к следующему цветку. Ты слишком сильно беспокоишься, дорогой Вильям. Дыхание короля сурово посмотрел на нее. Сколько раз я должен говорить тебе, чтобы ты не витала в облаках, Роза. Ты должна всегда быть на чеку. Опасность подстерегает. Везде и никому нельзя доверять. Со вздохом закончила Роза его фразу. Вильям был одержим ее безопасностью, но теперь, когда надвигалась коронация, он стал настоящим параноиком. Она напомнила себе, что он так сильно беспокоился только потому, что заботился о ней. Она положила руку ему на плечо. вилем ты же знаешь, что под оком великого защитника Аннадена никто не причинит нам вреда». Они стояли под статуей благородного предка Розы, молча присматривающего за дворцом и, конечно, за ней. В глубине души Роза недолюбливала скульптуру. Памятник загораживал свет, и розы в его тени не вырастали такими высокими, как другие — Но всё же хорошо, что он есть. Напоминает ей, что она была благословлена, что... «Идём, сейчас же!» — Вильям схватил её за запястье. «Я пришлю цветы в твою комнату». И роза пошла за ним в сгущающиеся тени дворца, прочь от пьянящего вечернего воздуха, отбросив мысли о романтике и приключениях. «Когда я стану королевой, всё наладится» пообещала она самой себе, поднимаясь по извилистой лестнице в башню, поворот за поворотом. «Я буду танцевать всю ночь, если захочу, и никто не будет говорить мне, что делать». Роза улыбнулась стражнику на лестнице, толкнула дверь в свою спальню и заметила, что на дверной ручке кровь. Видимо, она уколола пальцы о шипы.